Гробница Мавсола поднималась высоко над Галикарнасом и была видна с моря за много миль. Весть о её красоте быстро разлетелась по всему Средиземноморью. И её не только считали чудом света, но и назвали Мавзолеем, то есть Домом Мавсола. И с тех пор все знаменитые гробницы, особенно пирамидальные по форме, стали называть Мавзолеями. То, что в первом Мавзолее лежал жестокий тиран, никого не смущало. В мавзолеях чаще всего и хоронили тиранов. Высота мавзолея составляла 125 локтей, то есть он был выше 20-этажного дома. Это одно из самых высоких сооружений античности. Проходили столетия, все уже забыли о Мавсоле и о стране Карии, но мавзолей был построен так прочно, что упорно сопротивлялся времени. Прошло около 2000 лет. Упали с мавзолея кони, рассыпалась пирамида, со стороны Мавзолей стал казаться громадным каменным холмом. Что скрывает себе холм, не знал никто. Тайна холма открылась случайно. Давайте уступим слово хронисту позднего средневековья, знавшему обо всем из первых рук. Он так описывает последние дни ордена иоанитов или Мальтийского ордена. Центр владений которого находился на острове Родос, одна из орденских крепостей стояла на азиатском берегу. В 1522 году, когда султан Сулейман готовился к нападению на Родос, великий магистр ордена послал нескольких рыцарей, чтобы привести в порядок укрепления на побережье. Прибыв в Мизину, так тогда назывался Галькарнас, рыцари принялись укреплять тамошний замок. За неимением подходящих материалов они брали мраморные плиты, из которых состояла древняя постройка близ гавани. Через несколько дней они добрались до какой-то пещеры. Рыцари зажгли факелы и вошли в прекрасную квадратную залу, украшенную мраморными колоннами, карнизами и различными орнаментами. Примежутки между колоннами были заполнены мраморными украшениями, изображавшими различные сцены и даже целые сражения. Подивившись этому, рыцари использовали колонны и мрамор для ремонта крепости. За первой залой они нашли небольшую комнату, в которую вела низкая дверь. Там они увидели четырёхугольный мраморный надгробный памятник, состоящий на нём урной. Рыцари не успели осмотреть гробницу, потому что было пора возвращаться на корабль. Но когда они вернулись на утро, то урна была разбита, а гробница открыта и разрушена. На полу были раскиданы клочья золотой парчи и золотые пластинки. Наверное, пираты, сновавшие вдоль побережья, ночью ограбили гробницу. Крепость радостцев не устояла. Турки взяли её штурмом и частично разрушили, а рыцарей с радоса прогнали. Рыцари уплыли на Мальту, не испытывая никакого раскаяния, потому что мраморные колонны и статуи пошли на благое дело — войну с неверными. Кстати, те, кто строил гробницу, также относились к неверным, и жалеть их нечего. К сожалению, рукопись о рыцарях и Галикарнасе была забыта, и никто в мире уже не знал, был ли мавзолей и где он стоял. Но в середине XIX века, когда археология уже встала на ноги, интерес к античным временам стал вполне научным, должны были начаться поиски Галикарнаса. Пришла пора поверить древним писателям, благо о мавзолее в Галикарнасе писали все. Некоторое время отыскать не то что мавзолей, но и сам город не удавалось. Но тут один из путешественников попал в турецкий городишко Будрун в Малой Азии и удивился тому, что стены тамошней турецкой крепости, построенной на развалинах Иоаннитского замка Святого Петра, сложены из мраморных плит. В этом ничего странного не было, потому что многие античные города стали строительным материалом для византийцев, христианских рыцарей или турок. Но плиты Будруна потрясли путешественника тем, что являли собой барельефы сказочной красоты, хотя турецкие ревнители нравственности веками по мере сил их уничтожали. Ведь Коран очень строго относился к изображению человеческого тела. Приехав в Константинополь, Путешественник посетил английского посла и рассказал ему об Удруне. Посол заинтересовался рассказом и отправился в тот городок. Увиденное ошеломило его настолько, что он, не тратя времени даром, заплатил неплохие деньги местному паше, и тот разрешил выломать из стен крепости 12 плит с неприличными изображениями голых теток. Когда плиты достигли Лондона, ученые были потрясены. Оказывается, догадливый посол, сам того не ведая, нашёл пропавший галикарнас и смог раздобыть для британского музея часть величайшего творения Скопоса — Амазона Махию. При первой же возможности в Будрун на пароходе поплыл главный хранитель британского музея — сэр Ньютон. Он высадился с парохода в лодку, которая доставила его к стене крепости, обращённой к морю. И первое, что увидел сэр Ньютон, были два грозных мраморных льва, вставленных в стену, чтобы пугать разбойников или врагов. Обследуя крепости, выясняя, какие её части были вытащены из замка крестоносцев, а до того выломанные рыцарями из древнего строения, хранитель музея не переставал искать и место, где стояла гробница, ведь не стали бы бравые рыцари таскать плиты издалека. 9 месяцев провёл в Будруне сэр Ньютон. За это время он отыскал под слоем щебня и мусора ещё четыре плиты скопоса. Точно определил местоположение мавзолея и, наконец, как венец его усилий, нашёл две статуи — Артемисии и Мавсола, которые некогда стояли на колеснице. А в последний день, уже перед отъездом, он обнаружил шедевр этой скульптурной группы — метровую голову коня, одного из четырёх запряжённых в колесницу. Голова несколько деформирована. Не потому, что скульптор был плох, а как раз наоборот. Он точно высчитал, как должна была смотреться голова коня для человека, который глядит на неё, запрокинув голову. Ведь конь стоял на 60-метровой высоте. И если вам доведётся побывать в Британском музее, остановитесь перед этой головой. Она прекрасна.